Глава 21. Везение и его последствия. «Колодец принадлежит всем школам Зеранга. Это наша совместная разработка. Поэтому можешь им воспользоваться хоть сейчас. Я тебя не держу», — любезно сообщил голос. «Чувствую, тут скрывается какой-то подвох». «Правильно чувствуешь», — усмехнулся Факир. «Колодец — невероятно сложное устройство. Если ты туда прыгнешь, то без моей помощи, скорее всего, сгинешь за горизонтом событий». Пустотник говорил уверенно, и самое паршивое, Алекс был с ним согласен. Информация от Зоба подтверждала, что колодец — крайне опасная штука. Он надеялся, что миром будет управлять им снаружи, но это было под большим вопросом. «Мы же вроде договорились, что ты мне поможешь», — недовольно буркнул Алекс. «Так я уже передал тебе технику закалки, а вот ты еще ничего не сделал. Что-то я не вижу тут ни одного нового ученика». «А как же я?» «Па, <пух> это не считается», — фыркнул Факир. «Я объяснил, что сначала должен стать сильнее. А еще ты сказал, что у нас осталось полтора месяца, пока Зеранг не развалится. За это время мало что можно успеть...» «Как ты вообще собираешься выполнить свое обещание?» «Ты сказал, что колодец разделяет потоку времени?» Вдруг спросил Алекс. «Расскажи подробнее». «Есть резервуар с ускоренным временем и замедленным». С готовностью, словно ожидая вопроса, начал Факир. «Колодец строили не для этого, но резервуары нужны, чтобы вся конструкция нормально работала. Можно сказать, это технические помещения». — Значит, я могу воспользоваться резервуаром, где время течет быстрее, дойти до конца уровня и потом посетить колодец. — Это сложно, но возможно, — усмехнулся Пустотник. — Однако тебе потребуется моя помощь, а за нее придется заплатить дополнительно. — Что именно ты хочешь? — Ну, ты можешь отдать мне артефакт вопрошающих, — предложил Факир. «Вот ведь жук!» — восхитился Алекс. «Помер, артефакт все равно подавай. Видимо, эти штуки действительно ценные. Прав, Зоб, не ценю я великие артефакты». Впрочем, прямо сейчас Медуза ему все равно была не нужна. Он потратил почти две недели, чтобы добраться сюда. С такой скоростью он все равно дворцы не облетит. Нет, единственный способ выполнить задачу вовремя — стать настолько сильнее, чтобы не таскать с собой великий артефакт а для этого необходимо пройти трансформацию. И, очевидно, Факир это понимает. «Зачем тебе Медуза?» — на всякий случай уточнил Алекс. «Сделаю потом из нее убежище для хранителя дворца и имени у других школ. Не пристало главе самому управляться со всем хозяйством. У меня есть заботы поважнее». «Значит, ты планируешь восстановить школу?» «Ну, конечно!» — удивился вопросу Факир. «Иначе для чего все это?» «Хорошо, забирай, но предупреждаю, что если я помру без медузы, не видать себе новых учеников». «Ты член школы великой пустоты!» Неожиданно серьезным голосом заявил пустотник. «Молодушие не к лицу слугам нашей госпожи, даже ученикам. Доверяй силе, иначе не пройдешь испытания, но я верю в тебя». С чего это вдруг такая уверенность? удивился Алекс в перемене настроения собеседника. Кто угодно великой концепции пространства не касается, бросил тот. Я забираю артефакт. И поверь мне, это малая плата за мою помощь. А теперь иди. В киселе открылся проход. Что это? С подозрением спросил землянин. «Туннель к резервуару ускоренного времени. Бери цилиндр и входи. Твоя задача — добраться до конца уровня. Не знаю, сколько это займет времени, но если справишься, я пойму, что ты сможешь привести учеников». «А если не справлюсь?» — поинтересовался Алекс. «Тогда ты умрешь», — ехидно заметил Факир. «Из резервуара так просто не выберешься». «Но по-другому нельзя. В колодце ты сжигаешь уровень ради дополнительных врат. Просто так туда соваться не имеет смысла». А, «А как ты поймешь, что я справился?» «Я настроил резервуар. Как только ты достигнешь конца уровня, откроется путь наружу. Но учти, внутри ты сможешь рассчитывать лишь на себя. Помощи со стороны не жди». «Ни от меня, ни от нашей госпожи», — таинственно заявил Факир. «А теперь ступай. Я буду ждать здесь». Землянин хмыкнул и, не говоря ни слова, направился к проходу. Проход привел Алекса в странное место. Это было нечто вроде пространственного кармана, слегка напоминающего буферную зону между соседними слоями другой страны на обитаемых планетах. Все вокруг было таким же серым и неприглядным. Только хуже, поскольку тут не было ни пола, вымощенного привычной плиткой, ни любой другой опоры. Впрочем, гравитация также отсутствовала, поэтому Алекс с комфортом висел в воздухе. Быстро закончив с визуальным осмотром, он разослал во все стороны сканирующие лучи, но те просто растворились в серой пустоте. «Миром, ты что-нибудь чувствуешь?» — обратился он к верной помощнице. «Например, стены или энергетический барьер». «Ничего. Словно мы в глубоком космосе». «Вот и у меня то же самое. А еще тут очень слабый энергетический фон». «Сейчас проверим. Интерфейс». Алекс быстро выхватил глазами нужную строчку. «Среда. Жажда». «Фу, странно. Задумчиво пробормотал он. Фон значения не имел. Адепты с десятого уровня от него мало зависели. Но жажда. Подобное он видел в первый раз». Обычно этот параметр показывал, мешает ли пространство, помогает или вообще ни на что не влияет. То есть среда была как бы внешним обстоятельством, препятствием, влияющим на взаимоотношения с далеким источником, но не затрагивающим самого Алекса. Однако сейчас обозначение намекало на внутренние проблемы, и Алекс уже это почувствовал. Энергия просачивалась через врата буквально по каплям. Действительно, жажда и есть. Что-то подсказывало, что выбраться отсюда без посторонней помощи будет сложновато. Возможно, хаос поможет, но Алекс не торопился его использовать. А вдруг резервуар сломается? Лучше было так не рисковать. В конце концов, он пришел сюда добровольно, ради тренировки. Чувствую, будет интересно. Факир явно придерживался правила. «Хочешь научиться плавать? Прыгай в озеро и плыви». Поэтому в нюансы работы резервуара не вдавался. Но из информационного цилиндра Зоба Алекс знал, зачем колодец разделяет временной поток на два полюса. Это было нужно, чтобы путешественник к флуту не превратился за горизонтом событий в замороженную статую с точки зрения внешнего наблюдателя. Ведь чем ты ближе к черной дыре, тем сильнее замедляется время. А как тогда отправлять туда адептов? Не возиться же с каждым десятки лет. Вот древние и придумали два резервуара. Хотя с самим временем они не управляли, просто выделяли его разные аспекты. Это как в стакане с чаем разделить содержимое на кипяток и лед. Если их смешать, все вернется на место. То есть снаружи как бы разницы и не было, но внутри открывались интересные возможности. Причем их можно было применять не только для путешествий за горизонт событий, но и для более приземленных целей. Например, для тренировки или выживания, в случае Факира. Как именно мастера пространства управляли потоком, Алекс доподлинно не знал. Подозревал, что это связано с управлением пространством. Не зря же время на другой стороне течет чуть быстрее. Этот факт еще не выяснили, хотя внятного объяснения так и не нашли. Впрочем, важнее было другое. Так, Факир сказал, что после переноса сознания для него прошло всего пять лет. — размышлял Алекс слух А снаружи почти тридцать тысяч. Значит, ускорение идет примерно один к шести тысячам. Точнее, чуть меньше, так как пару тысяч лет древние прожили на Зеранге мирно. Но все равно это много. Шестнадцать лет здесь — это чуть больше суток в нормальном пространстве. Неплохо. С этим можно было работать. Правда, имелся один маленький нюанс. Скользь упомянутый в информационном цилиндре от зуба, и на который Факир прямо указал. Внутри сила не поможет. И, скорее всего, проблема была не в том, что вибрации силы не пробивались в резервуар с ускоренным временем. Видимо, это врата не могли синхронизироваться с источником из-за разницы временных потоков. Вот откуда взялась жажда. Прямой намек, что дело действительно в Алексе. Так или иначе, ресурсы придется экономить. Плохо. Пусть тут у него полно времени, но если на заполнение одного резерва будут уходить недели... Чёрт, Факир мог бы одолжить не один из своих великих артефактов. С ним бы дело пошло гораздо веселее. Хотя артефакты — это те же врата, но внешние. А раз я сам набираю энергию с трудом, то и у могут быть проблемы. Или Факир хочет меня проверить. Ладно, буду выкручиваться. Миром, как у тебя с накопителями? «Пока в достатке», — неуверенно ответила та. «Не расходы их зря», — приказал Алекс. «Держи пару меток снаружи и все. И отключи режим постоянного отслеживания угроз. Думаю, что тут на нас не нападут». «Энергии достаточно», — запротестовала спутница. «Я могу». «Знаю, что ты хочешь помочь. Но неизвестно, сколько мы тут проторчим. Экономи ресурсы». Дав указания миром, Алекс еще раз осмотрелся и лег спать. Это было самое разумное действие, учитывая, что у него ограниченное количество попыток перенять технику закалки. Факир вряд ли шутил насчет второго шанса и дополнительных слепков. Следовало считать технику с первого раза, а лучше всего это сделать на свежую голову. Сколько он провалялся, Алекс не знал. Миром любезно подсказала, что прошло полтора дня. «Никогда не видела, чтобы адепт своего уровня так долго дрых!» — фыркнула она. «Даже подумала, что с тобой что-то случилось!» «Спасибо, что будить не стало», — хмыкнул Алекс, доставая информационный цилиндр. «Зато теперь я готов к трудовым подвигам!» «Хорошая новость! Техника закалки предполагала циркуляцию энергии внутри адепта. Достаточно было вложить один резерв и крути его сколько хочешь. Дополнительной подпитки не требовалось. Плохая новость! Навыки внутри резервуара ускоренного времени не разовьешь!» Они-то как раз требовали непрерывной подпитки, поскольку энергия для них была топливом. А жаль, было бы неплохо, если бы он довел несколько долгоиграющих умений до максимума. Об этом Алекс когда-то мечтал. Мол, выдастся свободная минутка, и уж тогда-то он развернется как следует. Но, вы не вышло. Зато можно будет потренировать методы управления энергией. Метод руки-силы, например, который требовал неторопливой вдумчивой работы. Определившись с приоритетами, Алекс несколько минут успокаивал сознание, после чего обхватил цилиндр вниманием. В голове сразу возникла сложная схема, а по физическому телу потекла энергия. Он не торопился, но и не тормозил. На всякий случай немного помогал себе разгоном сознания для лучшей концентрации. На это уходили ценные ресурсы, но сейчас это было важно. Поток начал выравниваться, так как каждый адепт был уникальным. Техника подстраивалась под Алекса, хотя общая схема была одинаковой для всех. Основные события происходили в ядре. Поток превратился в большой вихрь, который кружился вокруг озера, слегка сдавливая его. Учитывая, что с ростом уровня озера густело и уменьшалось в размерах, пока не превращалось, собственно, в твердое ядро в конце 12 уровня, вопросов не возникало. Все идет как надо. Но одним ядром дело не ограничилось. Энергия распределилась по всему телу. Это также было понятно. Тело подвергалось трансформации, хотя заметно слабее, чем на стадиях адаптации и синтез. Даже разуму немного досталось. Алекс чувствовал, как укрепляются каналы между мозгом и матрицами. За счет этого адепты старших уровней и проводили больше энергии через матрицы и лучше управляли всем процессом. Комплексное воздействие говорило о сложности техники. Да, не зря он не соблазнился предложением купить более простую технику в поясе. Факир прав, в кластере подобного не найдешь. Спустя пару часов циркуляция замедлилась, а в теле образовались застои, в которых трансформация шла медленнее. Алекс обхватил вниманием цилиндр и считал схему еще раз. Тут же он почувствовал некоторые нюансы, которые в первый подход упустил. В результате поток немного скорректировался, а циркуляция ускорилась. В третий и последний раз Алекс обратился к цилиндру через сутки. Циркуляция еще немного выровнялась, появилось ощущение гармонии, и он понял, что ничего нового больше из цилиндра не извлечет. Техника была полностью усвоена. По сложности работа превосходила создание матриц, так как вырастив матрицу, адепт мог расслабиться. Умение создано, чего еще надо? Технику же нужно было удерживать в уме продолжительное время, раскручивая поток снова и снова. По слухам, некоторые адепты первые недели или даже месяцы старались не выходить из медитации, пока не натренируют технику до такого состояния, что могут ее поддерживать в фоновом режиме. Поэтому усилие становится привычным, как дыхание, и сохранялось даже во сне. Алекса же спас разгон. Правда, пришлось опустошить все заранее приготовленные накопители с модулированной энергией. Однако через несколько дней он добился того, что циркуляция перестала отнимать все внимание. Однако он и не думал расслабляться. Как и везде, тут чем больше ты вкладываешь усилий и концентрации, тем быстрее наступит результат. И в этом смысле ему было проще всего. Ничто не отвлекало от работы. Сиди себе и тренируйся. Если, конечно, выдержишь. Через несколько дней Алекс прервался и с надеждой заглянул в интерфейс. Трансформация ядра 12%. Показатель не порадовало. Особенно если учесть, что до прихода в убежище, школа великой пустоты, от постоянных нагрузок трансформация выросла сама собой на 5 То есть при помощи техники Алекс набрал всего 7 сотых. Да, он не смог сдержать разочарованного вздоха. Мирам! Я тут! Быстро откликнулась спутница и с надеждой спросила. Есть дело? Не совсем. Скорее, нужна информация. У тебя есть статистика, как быстро разные адепты набирают уровни? Ну, разумеется, есть. И не только по членам моей бывшей школы, но и по миллионам других адептов. Тогда поделись. Выяснилось, что две главных проблемы, с которыми сталкивается адепт — сохранение потенциала ядра и время. Дело в том, что ядро трансформировалось двумя способами. В результате циркуляции энергии и при использовании сильных умений, особенно в форсированном режиме. Последнее вообще являлось самым быстрым вариантом добраться до конца уровня. И самым неэффективным, в чем Алекс убедился лично, когда столкнулся с армией льдышек. В тот раз он отбросил врагов от земли, проведя через себя океан энергии. Помнится, тогда трансформация выросла аж на 5 с лишним процентов всего за несколько минут. Вроде здорово. Вот только после он обнаружил признаки распада озера и врат. Собственно, поэтому и охотился за техникой закалки, а также избегал подобных нагрузок. Еще его спасла недавняя смерть, после которой трансформация откатилась на начало уровня, а ядро вылечилось само собой. По словам Миром, естественная трансформация еще называлась грязной, в противоположность чистой, обеспечиваемой продвинутыми техниками закалки. Обычно адепты сочетали оба метода — поскольку техника закалки ускоряла грязную трансформацию, которая шла сама собой. Разумеется, высокий процент грязной составляющей не сулил ничего хорошего. Это как с водой. Можно пить отравленную воду, но чем выше процент отравы, тем больше ее накапливается. С небольшим количеством организм легко справится, но потом человек заболеет и ослабнет. В отношении адептов это означало замедленный рост резерва, низкую скорость формирования навыков и снижение запаса, который можно было вложить в навык. А в самых запущенных случаях получалось как с древними, чьи ядра просто разваливались от сильных атак. «Чемпионы школ», — поделилась информацией миром, «стараются не применять умения в форсированном режиме в обычной жизни, только во время тренировок. А так они целыми днями закаливают ядро при помощи техники» и именно поэтому становятся чемпионами. Их трансформация, по большей части, чистая. Даже так? А насколько велика разница между чемпионом и простым адептом? Если изначально потенциал был равен, то к концу 10 уровня обычный адепт станет на 15% слабее чемпиона, к концу 11 – на треть, 12 – на половину. Что произойдет дальше, никто не знает, поскольку адептов 13 уровня в они нет но разумно предположить, что потенциал не восстановится и на следующей стадии, так как ядро-то уже сформировано». «Печально это слышать», — протянул Алекс. «Адепты бы и рады не торопиться», — продолжил Миром. «Тем более многие не рвутся за пределы кластера. Но чем ниже ранг и меньше количество врат, тем ниже скорость трансформации. В результате весь путь от начала десятого до конца двенадцатого уровня у коснувшихся может занять даже не столетие, а тысячелетие». Это если они будут использовать только технику закалки. А тогда... «Ядро состарится, и адепт умрет», — закончил мысль Алекс. «Верно. А еще не все в состоянии так сидеть на одном месте годами и медитировать. Поэтому всеми силами пытаются побыстрее добраться до конца уровня. Тебе в этом плане легче за счет ранга». «Порадуй меня». «Если аппроксимировать данные по коснувшимся носителям и проводникам, а также учесть, что у тебя уже открыто семь врат, то...» Миром на секунду задумалась, а потом бодрым голосом произнесла. «На прохождении десятого уровня только за счет техники закалки тебе понадобится всего двадцать лет». «Всего?» — хмыкнул Алекс. «Действительно пустяк!» «А на прохождении одиннадцатого 80. Безжалостно добила Миром. «Постой, не говори пока, сколько нужно времени на двенадцатый уровень. Дай прийти в себя», — взмолился землянин. С расчетами Миром он был согласен. Они совпадали с показателями интерфейса. «Ну, это же очень мало», — попыталась утешить спутница. «А еще тут нет энергетического фона, и поток от источника тоже очень слабый, поэтому твоя трансформация будет чистой. Вся». «Наверное, поэтому Факир не предложил мне великого артефакта». «Точно! А я и не подумала», — воскликнула миром. «Ты должен радоваться. Таких условий нет даже у чемпионов великих школ». «Да уж, прямо от восторга хочется прыгать. Жаль, не на чем». Алекс обвел взглядом серую пустоту и крепко задумался. Он, конечно, верил в себя, но двадцать лет, а потом еще восемьдесят. И это только на первый проход. А ведь он хотел открыть дополнительные врата, что означало сжигание уровня и повторное его прохождение. Значит, срок смело можно было умножать на два. Получается, что программа «Максимум» займет 200 лет. За это время он наберет два уровня и откроет двое дополнительных врат. При этом на 12 уровень Алекс пока даже не замахивался. Слишком долго! Да и ускоренное время было не бесплатно. В смысле, снаружи оно же двигалось, и за 200 лет тренировок в нормальном пространстве пройдет две недели, что тоже немало. Надо было что-то придумать. Но как? Под рукой не было ни великих артефактов, ни врата толком не работали.